Он вынюхивал следы человека, человека, о котором поклялся рассказать своему начальнику, главному редактору ЭПОК. Не следует забывать, что наш Жозеф Рультабиль был журналистом. Так, на четвереньках, он тщательно обшарил всю комнату, осматривая и то немногое, что видели мы, и то, чего мы не видели, и чего, похоже, было немало. Туалетный столик представлял собой просто доску на четырех ножках. Укрытием, даже кратковременным, служить он никак не мог. Шкафа не было. Гардероб мадемуазель Стенджерсон находился в замке. Руль-табиль принялся исследовать стены, сложенные из кирпичей. Ощупав своими ловкими пальцами желтые обои, он перешел к потолку, до которого добрался, поставив стул на туалетный столик и двигая это сооружение по всей комнате. Закончив с потолком и внимательно осмотрев след второй пули, он приблизился к окну и принялся изучать решетку и ставни. Они были прочные и никаких следов излома не имели. Наконец он удовлетворенно вздохнул и объявил, что теперь спокоен. — Ну как, убедились, что наша бедняжка была крепко заперта, когда ее пытались убить, и она звала на помощь? — жалобно спросил папаши Жак. — Да, — ответил юный репортер, утирая лоб. — Могу поклясться, что желтая комната была закрыта надежно, как сейф. Ну, собственно говоря, заметил я, именно потому я и считаю, что это самая удивительная загадка, даже если обратиться к загадкам вымышленным. В убийстве на улице Морг Эдгар По ни до чего подобного не додумался. Там тоже человек не мог проникнуть на место преступления, однако же было окно, через которое вошел преступник, оказавшийся обезьяной. Конан Дойл рассматривает похожее, на мой взгляд, преступление в рассказе «Пестрая лента». В закрытой комнате совершено страшное убийство. Кто преступник? Шерлок Холмс довольно скоро его разоблачил. В комнате была отдушина размером в монету, через которую и проникла пестрая лента, то есть змея. Но здесь никакого отверстия нет. Дверь заперта, ставни закрыты и не открывались, окно закрыто и не открывалось, муха и табы не пролетела. — В самом деле, — согласился Рультабиль, продолжавший утирать пот, который выступал, казалось, не столько от физических усилий, сколько от возбуждения, — в самом деле это весьма серьезная, интересная и замысловатая загадка. «Даже божья коровка, если это она совершила преступление, не могла бы ускользнуть отсюда», — продолжал ворчать папаша Жак. «Постойте-ка! Слышите? Тихо!» Папаша Жак сделал нам знак замолчать и, протянув руку к стене, за которой вдалеке находился лес, стал к чему-то прислушиваться. «Ушла!» — сказал он наконец. «Когда-нибудь я ее убью!» Эта зверюга, эта божья коровка, приносит несчастье. Каждую ночь она вопит на могиле святой Женевьевы, и никто не осмеливается ее тронуть. Все боятся, что матушка-молельщица наведет порчу. А она большая, это божья коровка? Да почти стаксу. таксу. Какое-то чудище, говорю вам. Меня уже несколько раз спрашивали, не она ли вцепилась когтями барышни в горло? Но ведь божья коровка не носит башмаков, не стреляет из револьвера, и такой лапы у нее нет, — воскликнул папаша Жак, указывая на кровавый отпечаток. И потом мы бы ее увидели, так же, как и человека. И так же, как человек, она оказалась бы заперта и в комнате, и в павильоне. «Вероятно», — согласился я. «Пока я не увидел желтую комнату, мне тоже казалось, что, быть может, кошка матушки-молельщицы. И вы тоже!» — вскричал Рультабиль. «А вы?» — отпарировал я. «Что вы!» — мне это ни на секунду не приходило в голову. Прочитав статью в Матен, я знал, что ни о каком животном и речи быть не может. Теперь же я уверен, что здесь произошла ужасающая трагедия. «Но почему вы ничего не сказали нам о найденном берете и платке, а о Жак?» «Но их же забрал следователь», — неуверенно ответил тот. «Я не видел ни платка, ни берета. Но, тем не менее, могу сказать вам, как они выглядят», — с весьма серьезным видом отпарировал репортер. «Да вы хитрец», — пробормотал папаша Жак и в смущении закашлялся. «Платок большой, голубой, в красную полоску». «Берет поношенный, баский, вроде этого», — сказал рультабиль, указав на голову старика. «Все верно. Вы просто колдун», — промолвил папаша Жак, безуспешно пытаясь рассмеяться. «Откуда вы узнали, что платок голубой в красную полоску?» «Оттуда, что не будь он голубым в красную полоску, его вообще не нашли бы». Не обращая более внимания на папашу Жака, мой друг достал из кармана лист белой бумаги, взял ножницы, нагнулся над отпечатками ног и, наложив листок на один из них, принялся вырезать. Когда он закончил, в руках у него оказался точный бумажный контур подошвы. Он отдал его мне и попросил не терять. Затем он возвратился к окну и, указав папаше Жаку на Фредерика Ларсана, все еще крутившегося на берегу пруда, с беспокойством поинтересовался, не собирается ли полицейский прийти поработать в желтую комнату. — Нет, — успокоил его Роберт д'Арзак, который не произнес ни слова с той минуты, когда Рультабиль передал ему обгорелый обрывок бумаги. Он утверждает, что ему нет нужды осматривать желтую комнату, так как убийца покинул ее самым обычным образом, и что сегодня вечером он все объяснит. Услышав эти слова, Рультабиль, необычное дело, побледнел. — Неужели Ларсан знает правду, которую я пока только чувствую? — пробормотал он. Фредерик Ларсан — мастер своего дела. Большой мастер. Достойный восхищения. Но сегодня требуется нечто большее, чем просто полицейская работа. Большее, чем может подсказать опыт. Сегодня требуется логика, понимаете, та самая логика, которой пользовался Господь, когда сказал, что два плюс два будет четыре, нужно взяться за дело с верного конца. Мне удалось нагнать друга лишь на пороге павильона. — Ну, успокойтесь же, — заговорил я. — Вы чем-то недовольны? — Напротив, — глубоко вздохнув, признался он. — Я очень доволен. Мне удалось многое выяснить. В плане умозрительном или материальном. Кое-что в умозрительном, а кое-что и в материальном. Вот это, например. Держите. И он быстрым движением вытащил из жилетного кармана листок бумаги, который положил туда, видимо, во время своей экспедиции под кровать. Я развернул листок и увидел белокурый женский волос. Глава восьмая. Следователь допрашивает мадемуазель Стейнджерсон.